«Пирог» 1801. В этой одноактной комедии мы сталкиваемся с совершенно иной разработкой использованием кулинарного антуража. Если в подщипе он применялся для создания грубоватого гротеска и для противопоставления русского кандову хлипкому иностранному, причем сам Крылов достаточно критически настроен в отношении обеих кулинарных крайностей, то в пироге кулинарный антураж используются для построения серьезной сюжетной линии понять это кстати невозможно полностью без знания истории русской кухни без осведомленности в тех процессах которые происходили в формировании русского дворянского стола после 1793 года когда россию буквально захлестнули потоки французской эмиграции иначе пирог останется легковесной комедийкой о развращенных слугах и глупых барах без кулинарно-технических знаний, глубокая, почти философская мысль Крылова о пустом, пустопорожнем, выеденном пироге, как о символическом намеке на внешне блестящее русское дворянство, останется непонятой. И главное, будет непонятно, кого осуждает Крылов, кого он винит, откуда усматривает опасность для России, от господствующих классов или легко поддающегося дурным влияниям народа. Дело в том, что пирог — который Крылов сделал героем своей комедии, это вовсе не русский национальный пирог, а тот новый вид пирога, который, сохранив традиционное русское название и форму, по своей технологии сильно отличался от общепринятого до начала 19 века приготовления пирогов в России. Этот новый вид пирога ввели в русскую дворянскую кухню французские повара, работавшие в России в 1790-1810 годы. и создавший целый ряд модернизированных гибридов русско-французской кухни. Для русской кухни пирог – коренное многообразное изделие так называемого хлебенного типа. Его тесто всегда дрожжевое, хотя и может приготавливаться разными способами – опарным и безопарным, с различным видами изображивания, расстойки с одно-, двух- и даже трёхкратным подъёмом. Короче говоря, при огромном разнообразии состава теста из всех видов муки – ржаной, пшеничной, овсяной, гороховой, при всевозможных вариантах технологии, при применении разных подъемных средств – закваски, дрожжей прессованных и пивных, сметаны, пива, горохового сусла, при разных вариантах соединения с начинкой – открытые, закрытые и полуоткрытые, решетчатые. Русские пироги всегда будут обладать дрожжевой, пористой, пышной или рассыпчато-нежной, тестовой основой, тесно, неразрывно спаянной с начинкой пирога. Отсюда проистекают и свойства русского пирога. Он может быть либо очень прочным и плотным, хорошо поддающимся транспортировке, удобным для носки в узелке или котомке рабочим и крестьянином, а может быть хрупким и ломким, если этот пирог приготовлен для парадного стола и для немедленного съедения. При этом любой состав дрожжевого теста обеспечивает единство начинки и тестяной части пирога. Взять часть пирога – это значит отрезать кусок обязательно вместе с начинкой. Как бы ни была мала эта отъятая часть, целостность пирога, каким бы он ни был большим, немедленно нарушается, и это невозможно скрыть. И уж, конечно, такой надрезанный пирог нельзя долго хранить. Зачем и так подробно детально перечисляем все эти особенности русского пирога, только для того, чтобы сделать современному читателю понятным, что французские пироги, которые были созданы «русскими» в кавычках «французами» и один из которых фигурирует в пьесе Крылова, совершенно не были похожи на русские пироги именно отсутствием вышеперечисленных свойств и обладали противоположными качествами Именно на обыгрывание этого различия двух типов пирогов и построена вся пьеса Крылова. Французским кулинарам очень понравилась идея русского пирога, они были восхищены ею. Они высоко оценили и вкус этого изделия, и особенно вкус национальных русских начинок. Из севрюги с грибами и рисом, из капусты с луком и грибами с яйцами, из просольной семги с гречневой кашей и луком и многие другие. Очень понравилась им и русская пословица, относящаяся к пирогам. «В пирог всё завернёшь». Однако они поняли эту пословицу несколько иначе, чем русские, что было совсем неудивительно при подстрочном переводе. Для русских эта пословица означает, что пирог — это, дескать, что пирог — это, дескать, такое изделие, что в начинку к нему годится буквально всё, и рыба, и мясо, и грибы, и разнообразные овощи, и зерновые, и фрукты, и ягоды, и варенье, и кислое, и солёное, и сладкое, а также разное сочетание мяса и овощей, рыбы, яиц овощей и так далее и тому подобное. Словом, нет того в пищевом мире, из чего бы нельзя было соорудить начинку для русского пирога. Но для французских кулинаров Ключевым словом в этой пословице оказалось не «всё», а глагол «завернёшь». Они посчитали, что завёртывать всё только в одно дрожжевое тесто — недостаток русской фантазии, и решили выдумать другие виды тестяных салфеток, в которые можно было бы заворачивать русские начинки. Собственно, ходить за выдумкой далеко не пришлось. У французов уже было разработано два-три вида теста, предназначенных специально для заворачивания пищевых продуктов, причем один из них был даже вовсе несъедобным, декоративным, использовавшимся для подставок к шоколадным тортам и к фруктовым месседуанам, для корзиночек с гарниром и так далее. Это тимбальное тесто. Из двух других видов теста, слоеного и вытяжного, французы доработали – улучшили для пирогов именно слоеное, сделали его более плотным, эластичным, менее хрупким и ломким, чем оно было во французской кухне, и получили в конце концов превосходную, не толстую, но прочную, красивую при зарумянивании курку пирога, которая оказалось возможным упрятать разные пищевые продукты. Раз прочность и красота тестяной оболочки возросла, то возросла и чисто внешняя, Декоративная ценность пирога как изделие, и это дало возможность повысить его в ранге из народного в парадной, и не только украшать им с этих пор домашний стол вельмож, но и парадные обеды аристократии. Повысилась возможность использовать пирог и как своеобразный сундучок, пищевую шкатулку, набитую разными съестными припасами, и в такой пищевой упаковке брать еду на пикники, в дальнюю дорогу и тому подобное. В соответствии с этими новыми функциями дворянско-французского пирога, при его изготовлении уделялось внимание всемирному повышению его сухости, непромокаемости, герметичности и прочности. С этой целью не только видоизменялось тесто для оболочки, но и начинка лишалась своей сочности и изготавливалась не из мелко мелкодробленных пищевых продуктов, а из более или менее целых вещей. Целых грибочков... нерезанные шляпки, крупных кусочков рыбного филе, а нередко и целой пластованной пополам рыбы, целых ножек и грудок пернатой дичи, куропаток, рябчиков, вальшнепов, цыплят. Все эти элементы начинки для таких пирогов-шкатулок приготавливались совершенно отдельно и доводились до полной кулинарной готовности, а затем обезмасливались на промокательной бумаге и ровненько, аккуратно закладывались на заранее испеченное тестяное дно, после чего закрывались тестяным листом сверху и запекали в духовке, а не в русской печи, как русские пироги, на что требовалось весьма мало времени, от 20 до 30 минут, ибо все элементы таких пирогов были фактически уже готовы. Поскольку проблемы пропекания теста в таких пирогах не существовало, их делали высокими, в 2-3 слоя. Кроме того, у таких пирогов Особенно если они предназначались для транспортировки, подовая часть делась толще и прочнее верха, так что пирог не мог провиснуть или сломаться под тяжестью начинки, тем более если его при этом несли на подносе или даже на вытянутых руках на льняной салфетке. Вот именно о таком пироге и идет речь в комедии Крылова. Это сейчас же становится ясным зрителю, как только открывается занавес, И входит Ванька, неся в салфетке пирог. Ванька. тфу пропасть. Все руки обломила. Версты четыре из города тащил на себе. Этакой пирог. Как город. Завтрак будет. Хоть куда. Нечего греха таить. Я и сам люблю такое гулянье, где бы попить и поесть. Но да пирог. Кабы да не страшно. Так бы поразведался с ним слегка. А то право досадно. «Господам будет около него масленица, а мне стою за ними великий пост. Я же сильно проголодался». «Ну-ну, право, так на меня и смотрит». Действие затем разворачивается очень быстро. Вслед за словами Ваньки появляется горничная Даша. По достоинству оценивает пирог. Как город, какой приятный запах, какая корка. И тут же предлагает Ваньке. «Да не можем ли мы, Иван, пирожка-то немножко отведать». На что Ванька резонно отвечает, что совесть ему это сделать позволила бы, да спина запрещает, а на щекотливее всякой совести. Такой ответ вполне устраивает нагловатую горничную, которая моментально излагает свой план. Даша, положись на меня, вынем по кусочку, да и полно, делать только, что я велю. И далее следует подробное описание техники распотрашивания пирога, которую Крылов, без сомнения, наблюдал где-то лично, посмотрев за путнями подобных слуг. «Даша, сложив четверо салфетки две, положив на тарелку, подложи еще салфетки две, а прокинь теперь на них пирог вверх дном, вынь же карманный ножичек, вырежи маленькую дырочку на дне. Ну, теперь вынимай оттоль, что попадется». Ванька. «А, а, догадался, да ты бес на выдумке». Я и сам не промах, а мне бы век это в голову не пришло. Это потому, что Иван привык иметь дело с русскими пирогами, а об особенностях французско-русских он еще не знал. Даша, ну, видишь ли, что этого никто не узнает? Ванька, не во сто лет. Ведь можно сказать, что начинка от дороги села Затем начинается трапеза двух мошенников, во время которой они обмениваются краткими — но красноречивыми замечаниями насчет содержания и вкуса пирога. Вот как выглядит этот диалог в очищенном от других побочных реплик в виде. «Скушай же эту ножку!» — так во рту и тает. «Ну да, пирог! Какое вкусное крылышко!» «Ах, это головка! Смотри-ка, мне целая птичка попалась! Съешь вот эту ножку!» Завершается этот пикник слуг очень быстрой репликой Ваньки. «Ну, брат Даша Да в пироге-то хоть сад сади, что это мы наделали. Однако, поскольку оболочка пирога осталась после всей этой операции целой и невредимой, то у мошенников теплится еще надежда, что они, по крайней мере, оттянут свое наказание, предъявив пустой футлер от пирога. Таким образом, чисто кулинарная часть пьесы целиком сосредоточена в трех первых явлениях, ибо она дает ход всему сюжету. Здесь Крылов, как это ясно заметно, применяет локальное использование кулинарного антуража, концентрируя его, сразу в одном месте, давая компактно и, по сути дела, изображая мини-пьесу в пьесе, ибо проделка слуг и дала собственно изображение сюжетно и сценически. Проделка слуг представляет собой совершенно самостоятельную, законченную сценку, которую можно смотреть и играть, независимо от остальной пьесы. И эта сценка имеет, естественно, свою идею цель. Крылов направляет свои стрелы сатирика против вторжения в русскую жизнь французских привычек, обычаев, правил, считая, что они неприемлемы для России, что они неизбежно дадут повод для распространения мошенничества, надувательства, словом, для порчи народа и падения нравов. Эту мысль, как известно, Крылов проводит и в двух своих следующих комедиях «Урок дочкам» и «Модная лавка». И если в «Пироге» эта мысль демонстрируется на примере как будто бы совсем безобидных кулинарных французских нововведений, то в следующих комедиях огонь направлен против французских мод и французского воспитания. Ведь Фёкла и Лукерья, дочки дворянина Велькарова, принявшие лакея Семёна за французского маркиза, Это своего рода девичий эквивалент ванвизинского метрофанушки. Вот как трансформирует Крылов для условий России начала XIX века мальеровский сюжет. Но в комедиях 1806-1807 годов объектом насмешки служат недалекие провинциальные дворянчики, а в пироге вопрос ставится о воздействии заграничных привычек на слуг, на дворню. и ту чрезвычайно восприимчивую ко всему часть русского народа, у которой не только спина оказывается щекотливее, чем совесть, но и которая, коль скоро лёд сломан, рассуждает так. Пирожок-то выпотрошен порядочно, и сердце слышит, что моей спине не миновать отеческих увещеваний. Однако что делать? Скорей, скорее поставим пирог, как будто ни в чём не бывало. А там что будет, то будет, если б мне удалось его, своего барина, Отсели выжить и вытурить назад в город? Тоб еще как-нибудь беду можно было поправить. Хоть бы то отрада, что я целый день не битый ходил, а к вечеру так и быть, пусть поколотят, крепче усну. Отмечая цинизм Ваньки, Крылов вовсе не смеется над ним. Он серьезно озабочен, что дай волю таким людям, они ни перед чем не остановятся. Их никакая угроза наказания не сдержит. Поломай... в чем то конкретном народные национальные устои как в пироге и русского человека можно будет так же легко выпотрошить избавив от совести от страха и опасений наказания как и обличенный в декоративную оболочку не связанную тесно с внутренней сущностью пирог таков если так можно выразиться подтекст который комедиограф крылов вкладывает в этот эпизод в этой мысли есть немало верного и даже весьма созвучного нашему времени. Дело в том, что все бытовые обычаи, привычки, правила складываются у любого народа в соответствии с историческими особенностями развития страны, а отсюда из укоренения привычек и возникает определенная национальная психология. В России, где в силу длительности крепостных отношений раб всегда был антиподом господина и ждал, что, называется, любого случая насолить ему или надуть его, В России, где благодаря обширным размерам страны, поместья, ресурсов и людских масс всегда существовала возможность бесконтрольного состояния, люди склонны были уклоняться от того или иного назначения, приказа, работы. Это тоже воспитывало психологию тайного, лишь отвернись, нарушения всяких предписаний, в том числе и элементарных моральных. Отсюда необходимость строгости, проверки, контроля в сочетании с такими условиями, при которых и без контроля трудно было бы нарушить что-либо. Для Крылова символом такой заведомой надежности, примером такого изделия, которое нельзя было бы нарушить и испортить незаметно, был бы русский национальный нерасторжимый дрожжевой пирог. Он был сконструирован с учетом русского характера. а вот пирог-шкатулка с оболочкой-крышкой, не связанной тесно с начинкой, противоречил и русским кулинарным, и русским нравственно-психологическим понятиям, традициям, и прямо-таки провоцировал к его взлому. Ведь раз дело шло шкатулки шкатулке, наполненной разрозненными отдельными предметами, то, следовательно, их частично можно было изъять так, чтобы пропажа не была бы сразу обнаружена, или, по крайней мере, не была бы сильно ощутимо И такое изъятие по русским народным, вернее, крестьянским понятиям не называлось «своровать», а считалось «взять то, что плохо лежит». Важно было лишь незаметно вскрыть такую шкатулку, и французский пирог позволял произвести эту операцию. Крылов следовал намеченным фонвизиным путем использовать кулинарный антураж для усиления комизма ситуации и применять его по возможности слитно, компактно, локально, концентрируя в одном месте комедии, так сказать, по направлению главного удара. Пирог в этом отношении совершенно аналогичен недорослю. Таким образом, главное, что отличает крыловский подход к кулинарному антуражу, это стремление рассматривать его как естественный, реалистический элемент, помогающий правдивее и четче отражать на сцене те или иные идеи или действительность. И именно эта линия станет, в конце концов, доминирующей в подходе к кулинарному антуражу в русской драматургии. Крылову чужд, в общем-то, взгляд на формальное, а тем более на символическое значение кулинарного антуража. Его реалистический и естественный подход шел, несомненно, от привычки его характера быть предельно конкретным, и логически целеустремленным в своем творчестве. И именно эта черта привела Крылова к тому, что по-настоящему он нашел себя в жанре басни, и именно в его баснях умение сочетать конкретный факт с общей идеей было выражено Крыловым наиболее эффектным, блестящим, убедительным образом. Драматургическая деятельность Крылова, несомненно, все же значительно отличается от его творчества как баснописца, И поэтому интересно и полезно взглянуть, как выглядит кулинарный антураж в «Крыловских баснях», если там что-то новое или иное в подходе писателя.